Глава 3. По Кирочной улице и через Таврический сад Питер и Майкл попали на Шпалерную улицу, где располагался музей воды. На площадке перед музеем около старой водонапорной башни стоял памятник водовозу в натуральную величину. Бронзовый старик-водовоз стянул огромную бочку, а впереди него бежала крошечная собачка. И где здесь ключ? спросил Питер. Давай осмотрим весь памятник, предложил Майкл. Вдруг кто-то что-то где-то приклеил или нацарапал. Да, других вариантов пока нет, вздохнул Питер. Почти пятнадцать минут братья тщательно осматривали памятник, но безуспешно. Несколько раз к ним подходили прохожие и спрашивали, что они потеряли и не нужна ли помощь. Были бы мы с тобой сейчас в Америке, на нас вообще бы никто внимания не обратил. Там всем на все плевать, сказал Питер. Или бы за террористов приняли высказал свое мнение, Майкл. А наши русские всегда помочь готовы, усмехнулся Питер и добавил с улыбкой. Даже когда их не просят. Ничего не вижу, тяжело вздохнул Майкл, выпрямляясь и отряхивая брюки. Я тоже. Что делать будем? Может, в музей пойдем и там еще посмотрим, предложил Майкл. А что теряем? Конечно, пошли. Согласился Питер и вдруг, сделав несколько шагов, замер. "Стой!" "Ты чего?" воскликнул Майкл, но остановился. "Под ноги посмотри". Майкл опустил глаза и вдруг к своему огромному удивлению увидел, как с плитки прямо на него поднимается прекрасный корабль, покачивающийся на желтых волнах. На борту парусника было написано название "Ключ", а вместо якоря свисал кактус. Ничего себе, восхитился Майкл, восприняв как чудо то, что рисунок может будто подняться с тротуара. Да, классный 3D рисунок, согласился Питер. Помнишь, мы с тобой в парке однажды такой рисованный провал обходили, по водопаду в лодке спускались, на спине тигры сидели и на сковородке с гусями жарились. Точно, я уже и забыл почти. А мне тогда больше всего автопортрет художника на четвереньках понравился. Как думаешь, они просто мелками рисуют? Скорее всего, с чем-то смешивают, чтобы долговечнее было, или вообще на конт рисуют, потом на пленку переносят, а затем ее к асфальту приваривают. Но классно получается. Вот бы научиться, мечтательно закатил глаза Питер. Судя по всему, этот рисунок и есть наш ключ вернулся к разгадыванию загадок Майкл. Только что он означает? Метафора, предположил Питер. Что там есть такое с Желтым морем? А может, это не море, а барханы, пустыня что ли? Конечно, там ведь кактус вместо якоря. «Тогда это корабль пустыни. То есть верблюд, закончил Майкл мозговой штурм. И что нам этот верблюд дает?» Надо узнать, где у нас верблюд есть, рассуждал вслух Майкл. В зоопарке, конечно, но это слишком примитивно. Может, памятник, ресторан, улица или что-то подобное? Мне кажется, что я знаю один памятник, где полно всяких животных, загадочно улыбнулся Питер. И далеко идти? поинтересовался Майкл, уже набегавшийся по улицам. Не очень, в Летний сад Точно, хлопнул себя по лбу Майкл. Там же памятник баснописцу Крылову стоит, и на нем животные. Вот только о верблюде не помню. Надо на месте выяснить, решил Питер. Так что побежали. На старт, внимание, марш, скомандовал Майкл, и братья бросились со всех ног в обратный путь к Летнему саду. Спустя полчаса они вместе с толпой праздношатающихся уже осматривали памятник великому баснописцу и в вполуха слушали экскурсовода. На памятник Ивану Андреевичу Крылову собирали деньги по всей России. Потом объявили конкурс, и его выиграл Пётр Карлович Клодт в середине XIX века. Кстати, какие памятники этого скульптора широко известны в Петербурге? Туристы оживились и стали наперебой перечислять. Укротители коней на Анечковом мосту, кони на Нарвских триумфальных воротах, Памятник Николаю Первому на Исаакиевской площади. И откуда они столько знают? прошептал Питер на ухо брату. Они внимательно путеводители читают. тоже шепотом предположил Майкл. На барельефах памятника Крылову скульптор изобразил сцены из басен, продолжал экскурсовод. В процессе создания памятника у Клодта в мастерской жило множество зверей и птиц: осел, журавль, лягушка. С них он лепил персонажей басен. Рядом с ними жили даже волки, медведь с медвежонком. Вот только козла скульптор не захотел держать у себя, и его каждый день к нему водили. На слона и льва Клод ходил смотреть в немецкий зверинец на Фонтанке и ездил в Царское село. Самое странное, что все животные довольно мирно уживались. Ты слышал что-нибудь о верблюде? шепотом спросил Майкл. Нет. Да и на барельефах его не вижу, тоже тихо ответил Питер. Похоже, мы не туда забрели. Да, надо в интернете памятники с верблюдом поискать. Доставай планшеты, серфинги. Через несколько минут Майкл радостно воскликнул: "Ес, yes, нашел. Нам надо в другой сад, Александровский, который около Адмиралтейства. И что там верблюд делает?" охраняет одного известного путешественника вот только почему с ним лошадь не поставили никак не пойму ты кого имеешь в виду прожевальского но ведь все просто он же по Средней Азии путешествовал пустыни изучал и верблюд наверное, был его лучшим другом он же не на лошади прожевальского ездил тут ты прав улыбнулся майкл мы сейчас выйдем на дворцовую набережную и вдоль Невы бежим до Александровского сада Согласен. И хотя мой внутренний навигатор говорит, что по миллионной быстрее будет, но зато этот путь не так красив. Нева давала прохладу, которой так не хватало в солнечный день. Питер с завистью смотрел на проплывавшие по реке водные мотоциклы, насколько быстрее ребята добрались бы от одного сада до другого. Лучше не смотреть, только душу травить, — прокомментировал Майкл, заметив грустный взгляд Питера. В Александровском саду все цвело. Ароматы наполняли воздух, избавляя от машинной гари. Довольно быстро, следуя указаниям из интернета, ребята нашли памятник Прожевальскому, который представлял из себя бюст на гранитном постаменте и бронзового полулежащего двугорбого верблюда. Знаешь, он мне кого-то из учебника истории напоминает, сказал Питер, задумчиво рассматривая великого путешественника. Может, из учебника географии или биологии, уточнил Майкл. Нет, именно истории, упрямо настаивал Питер. Несколько секунд на его лице отражалась усиленная умственная деятельность, и вдруг озарила радость. Питер воскликнул. Конечно, он похож на Сталина. Думаешь, ты оригинален? спросил брата Майкл, который все это время читал о памятнике в интернете. Об этом еще в XX веке говорили. Знаешь, даже ходила легенда, что Пржевальский во время своего путешествия по Азии заезжал в Грузию и гостил у князя, где в услужении была женщина, ставшая потом матерью Сталина. Вот отсюда и сходство. А я больше верю в астральных близнецов или просто в двойников. Есть же люди, похожие на Ленина и других известных людей. Ладно, хватит трепаться. Давай лучше искать ключ. А что искать, намеренно вальяжно ответил Питер. Я уже нашел. Вот только опять надо под ноги смотреть. Майкл посмотрел на нижний постамент памятника и увидел на четырех углах четыре почти незаметных странных квадратика. QR-код. Майкл радостно улыбнулся. Я видел такие в метро, где можно скачать книгу, и еще в газетах и журналах. Да, и у тебя есть сканер, чтобы его считать, подтвердил Питер указывая на планшет одну минутку